Дела идут. Процесс освобождения западных областей идёт. Волна революции продолжает нарастать, ломая на своём пути все преграды. Агенты старого мира и мракобесы из Эстляндии, Латвии, Литвы бегут как черти от ладана. Стрелки из Эстляндии уже окружают важный узловой пункт Тапс. Наш флот, согласно приказу Совета народных комиссаров, оберегает советскую Эстрендию от возможных сюрпризов со стороны моря. Красное знамя социализма реет над Эстляндией. Трудящиеся массы Эстляндии ликуют. Освобождение ревели не за горами. Нечего и говорить, что английские войска, если они придут в Эстляндию для оккупации, встретят общий отпор всего эстонского народа. Революционный пожар в Литве разгорается с возрастающей силой. Вильнюс уже в руках совета рабочих и безземельных крестьянских депутатов. Грандиозные демонстрации в Вильни, имевшие место на днях, в конец дезорганизовали кайзеровскую тарифу. Примечание. Демонстрации и всеобщая политическая забастовка в Вильни и других городах Литвы происходили 16 декабря 1918 года. Они были организованы по призыву ЦК коммунистической партии Литвы и Белоруссии в знак протеста против политики буржуазной тарифы и немецких оккупантов. В Вильни в демонстрации принимало участие около 20.000 рабочих и городской бедноты. Демонстрация прошла под лозунгом: "Вся власть советам". Демонстранты также требовали прекращения немцами вывоза из Литвы железнодорожного и другого имущества и освобождения политических заключённых. Горячий привет Вилинского совета Совету народных комиссаров и Красной армии достаточно ярко говорит о характере освободительного движения в Литве. Примечание: Приветствие Совету народных комиссаров и Красной армии были приняты на заседании Виленского совета 16 декабря 1918 года. В приветствии совнаркому РСФСР говорилось: Совет народных комиссаров, возглавляемый испытанным вождём мирового пролетариата товарищем Лениным, служит путеводной звездой рабочему классу Литвы в развёртывающейся борьбе за полное своё освобождение. В приветствии Красной армии сказано: Мы, рабочие Литвы, с величайшим восторгом следим за героической отвагой, проявляемой вами в борьбе против вооружённых сил контрреволюции. Также приветствуем тех рабочих и крестьян, сынов Литвы, кто вступил в ряды этой армии, жертвует своей жизнью во имя общего освобождения рабочего класса и в частности своих братьев, стонущих под игом тяжёлой оккупации. Советы в Ковно, Шавлях и других городах, советы в волостях и деревнях под самым носом вешателей генерала Гофмана, всё это свидетельствует о силе натиска советской революции. Образовавшееся в Великие рабочее правительство Литвы с его пламенным манифестом несомненно создаст надёжный центр объединения революционных сил Литвы. Примечание: Временное революционное рабочее правительство Литвы образовалось в первой половине декабря 1918 года. Во главе его стоял большевик Мицкевич Капсукас. 16 декабря 1918 года временное рабочее правительство выпустило манифест, в котором заявляло, что первое: вся полнота власти передаётся Советом рабочих безземельных и малоземельных депутатов, второе: власть немецких оккупантов отныне считается упразднённой. Третья литовская кайзерوفская тариба с её советом министров считается несложенной и стоящей вне закона. Признание литовского рабочего правительства российским советским правительством укрепит в них веру в окончательную победу. Примечание: Декретом от 22 декабря 1918 года за подписью Ленина Совет народных комиссаров РСФСР признал независимость Литовской Советской республики. В постановлении Всероссийского центрального исполнительного комитета от 23 декабря 1918 года, принятом по докладу Сталина, говорилось: перед лицом созданных революционной борьбой пролетарских и крестьянских масс советских республик Эстонии, Латвии и Литвы Центральный исполнительный комитет вновь подтверждает, что факт бывшей принадлежности этих стран к старой царской империи не налагает на них никаких обязательств, и в то же время Центральный исполнительный комитет выражает твёрдую уверенность, что только ныне на почве признания полной свободы самоопределения и перехода власти в руки рабочего класса создаётся свободная добровольный и нерушимый союз трудящихся всех наций, населяющих территорию бывшей Российской империи. Буйно и неудержимо нарастает революция в Латвии. Славные красные стрелки Латвии, взявшие уже валк, победоносно окружают Ригу. Образовавшееся на днях правительство советов Латвии верной рукой ведёт к победе рабочих и безземельных крестьян Латвии. разоблачая двусмысленную политику берлинского правительства и германских оккупационных властей, оно безоговорок заявляет в своём манифесте: "Мы решительно отвергаем всякое вмешательство в пользу наших феодально-буржуазных противников, если бы даже этим вмешательством нам грозило правительство, называющее себя социалистическим. Советское правительство Латвии рассчитывает на помощь лишь революционного пролетариата всех стран и прежде всего России". Оно говорит: Мы взываем о помощи и ждём её от истинно революционного пролетариата всего мира, в особенности же от Российской социалистической федеративной советской республики. Нужно ли доказывать, что российское советское правительство окажет всемирную поддержку освобождающейся Латвии и её героическим стрелкам. На севере, в Финляндии, всё ещё тихо, но под оболочкой тишины и спокойствия контрреволюции не дремлет, готовясь к новым битвам. Отставка Свинхууда и назначение Мэнергейма означают отказ от реформ внутри страны и проектируемой Англией поход на Петроград через Финляндию. Но а это не может не обострить назревающего революционного кризиса в Финляндии. На Украине бегство Скоропадского, разыгранное понотом, и признание директории Винниченка Антантой раскрывают новую картину новых работ дипломатии Антанты. Очевидно, вчера ещё бряцавший мечом самостийности господин Петлюра сегодня склоняется в пользу идущих к нему на помощь войск Антанты, то есть Краснова и Деникина. Главным врагом Украины объявлены повстанческие войска и советы, главным другом желанный гость Антанта и её друзья. Красновско-Деникинские Белогвардейцы, уже оккупировавшие Донецкий бассейн, Распродавший немцам Украину господин Петлюра теперь её заново продаёт английским империалистам. Ничего и говорить, что рабочие и крестьяне Украины учтут этот новый шаг предательства Винниченка Петлюры. Час за часом разрастающееся революционное движение на Украине и начавшийся уже процесс разложения в рядах армии Петлюры достаточно убедительно говорят об этом. Дела идут Жизнь национальностей. 7 номер. 22 декабря 1918 года. Передавая